Глава пятнадцатая. Имя на обороте. Анна Стерхова шла по коридору второго этажа, неслышно ступая по ковровому покрытию. Она размышляла о событиях текущего дня, когда ее внимание привлекла знакомая фигура у двери оперативного штаба. Малюкин, обычно энергичный и деятельный, выглядел непривычно смущенным. Он стоял, прислонившись плечом к стене и уставившись взглядом в пол. «Аркадий, вы ко мне? Почему не позвонили?» — спросила Анна, подойдя ближе. Малюгин вздрогнул и резко выпрямился. — Увидел вас в ресторане решил подождать здесь. Не хотел, чтобы вы говорили со мной по телефону в присутствии журналистки. Анна посмотрела ему в глаза, почувствовав серьезность предстоящего разговора. Она достала из сумки ключ, открыла дверь штаба и пропустила Малюгина вперед. Номер, переоборудованный под оперативный штаб, за несколько дней утратил прежний лоск умеренного люкса. Когда-то здесь царил мягкий свет, спокойные тона и ощутимый намек на комфорт. Теперь это все казалось неуместным, три письменных стола и сейф заняли много места. В кожаном кресле лежала архивная коробка, журнальный стол завален распечатками фотографий и флешками. В комнате царила особая атмосфера, свойственная только рабочему кабинету, как будто стены отеля перестали быть его частью. Анна пошла свой стол и опустилась в кресло. Жестом предложила Малюгину занять место напротив. Он сел на краешек стула, сцепил руки и замолчал, собираясь с мыслями. — Что случилось, Аркадий? Вы совсем не похожи на себя, — мягко сказала Анна. Малюгин вздохнула и заговорил, не глядя ей в глаза. — Я долго сомневался, стоит ли вам рассказывать. Серхова напряглась, почувствовав волнение собеседник. Она поняла, что за этим выступлением Последует нечто более важное и серьезное. — говорить о чем вы хотите рассказать. Он поднял глаза. — Когда оргкомитет фестиваля решал, кого пригласить в жюри, ваша кандидатура была отклонена. Он выдержал паузу, наблюдая за реакцией Анны. — Вот как? — обронила она, приподняв брови. — Поначалу, — пояснил Малюгин. — Воронин настаивал на вашей кандидатуре, но комитет посчитал, что вы недостаточно известны в кинематографических кругах чтобы войти в состав жюри фестиваля. Тогда почему меня пригласили? Потому что Воронин выдвинул ультиматум. Малюгин выдохнул, как будто сбросил с плеч тяжелую ношу. Поставил вопрос очень жестко, я бы сказал агрессивно. Пригрозил снять с конкурса свой фильм про океаниду и отказаться от участия, если вас не будет в жюри. Анна замолчала, стараясь осмыслить услышанное. Он как-то объяснил свое упорство? Малюгин покачал головой. «Я бы не назвал это упорством, это была одержимость, он не дал никаких объяснений, только повторял, что вы должны быть здесь». «Мы даже не были с ним знакомы», — заметила Стерхова. «Знаете, почему я решил вам это рассказать?» — спросил друг Малюгин. Она молча смотрела на него в ожидании продолжения. Он продолжил. «В последний наш разговор Воронин обронил странную фразу». «Какую?» «Он сказал, только Стерхова знает только она». «Только я знаю, что...» — уточнила она, почувствовав, как за шиворот залез холодок. Малюгин развел руками. «Воронин не договорил». И «Это печально», — она разочарованно отвела глаза. «По этой фразе ничего не понять. Но это еще не все, это не главное. У вас еще есть что рассказать?» «Есть», — кивнул головой Малюгин. «И это, пожалуй, главное. Вечером того последнего дня, перед тем, как убили Воронина, мы говорили с ним в вестибюле». В прошлый раз я не рассказал вам об этом. — Почему? — спросила Стерхова. — спросил Не хотел впутывать себя в это дело. Что с тех пор изменилось? — Мне стало не по себе, — Малюгин поежился. — При мысли, что где-то поблизости ходит убийца, мне стало страшно. — Рассказывайте, что еще сказал вам Воронин. Мы говорили о регламенте фестиваля. Вернее, я говорил, а он, казалось, не слышен. Взгляд был таким, как будто он чего-то боится или видит то, чего не видит никто другой. — Что сказал Воронин? — разделенно очеканила Анна. Он только что узнал что-то важное, что ошеломило его, и он еще не пришел в себя. — Так и сказал? — Практически дословно. — Источник информации не назвал? — Малюгин покачал головой. — Нет, не назвал. Да я и не спрашивал. У меня, знаете, у самого дел по горло. Но потом задним умом я сообразил что вам эта информацией покажется интересной. — Вам стоило рассказать о ней в наш прошлый разговор, — заметила Стерхова и добавила. — Тем не менее, вы правильно поступили. — Могу идти. — Идите. Малюкин поднялся, двинулся к двери, но вдруг обернулся. — Вы здорово подпортили работу жюри, Анна Сергеевна. Она удивленно уставилась на него. — Что вы имеете в виду? — Шувалов, занявший в жюри ваше место, ведет себя как последний козел. Простите за выражение. Лезет во все вопросы, а сам ничего не понимает в кино. Ему боят сперечить, и он тормозит работу. Не дожидаясь ее реакции, Малюгин вышел из штаба, прикрыв за собой дверь. Анна сидела за столом, неподвижно глядя на дверь. Вопросы ролились в голове, как встревоженные пчелы. Полученная от Малюгина информация была парадоксальная, еще не нашла своего места. Какое-то время Стерхова сидела неподвижно, слушая тишину, Потом набрала номер переводчицы Зверевой. Телефон долго и монотонно пеликал, но ей никто не ответил. Нахмурившись, Стерхова вышла из штаба и направилась на третий этаж. Там остановилась у 314 номера и громко постучала. Только на третий раз дверь приоткрылась, и в проеме возникла растрепанная Ирина. Она сняла с головы наушники и удивленно заморгала. — Ой, извините, я слушала музыку, — она задорможила, потерла глаза. — Что-то срочное? Можно войти? — строго спросила Анна. — Конечно. — Ирина отступила, пропуская ее в номер. Комната выглядела так, как будто по ней прошел ураган. На кровати валялась одежда вперемешку с журналами, на столе царил хаос из пакетов, бутылок и упаковок с печеньем. Пахло кофе из автомата, смешанным со сладким парфюмом. Анна сдвинула в сторону разбросанные вещи и присела на стул. — Где сейчас ваши японские наниматели? Ирина села напротив, закинув ногу на ногу, и начала разглядывать свои ногти. «Не знаю, куда-то уехали. Кажется, в город. Во Владивосток, я правильно поняла?» «Ну да», — подтвердила Зверева. «Почему в прошлый раз вы не сообщили мне про интервью с Воронином, которое состоялось день его приезда?» — продолжила она Ирина пожала плечами, недоуменно скривив губы. «А что в этом особенного? Разве это важно?» Стерхва сохраняла спокойствие. «Расскажите и постарайтесь вспомнить детали». О чем японские журналисты говорили с Воронином? Зверева нахмурилась и начала вспоминать. Ну, масад постоянно спрашивал его про корабль, про океаниду. Ну да, еще он спрашивал про отца Воронина, про письма, телеграммы и дневники. Воронин что-нибудь рассказал? Спрашивая, она слегка подалась вперед. Почти ничего, Масат даже разозлился. После интервью сильно ругался. Я, кстати, несколько японских ругательств записала. Усмехнулась Ирина, но тут же посерьезнела. «Послушайте, у меня сегодня выходной, имею право отдохнуть?» Она поправила на шее наушники, посмотрела на кровать, как будто там манила ее обратно в уютный и беззаботный хаос. «Имеете?» — согласилась Анна, но продолжила задавать вопросы. «Почему не сообщили мне о том, что японцы ездили в порт?» Ирина вздохнула и неохотно призналась. Они просили меня никому об этом не говорить. Я и подумала, раз уж они мне платят, то лучше помалкивать. Когда они вернутся в светлую гавань? Понятия не имею. Может, сегодня вечером, может, завтра. Они не докладывают. Оценивая ситуацию, Истерхова помолчала. Я тоже попрошу вас не рассказывать японцам о нашем разговоре. Хорошо, переводчица пожала плечами. Мне все равно. Спасибо. Анна встала и направилась к выходу. Вернувшись в штаб, Стерхова плотно закрыла дверь, словно отгораживаясь от недружелюбности мира. За окном сгустились сумерки, она включила настольную лампу. Ее свет окутал комнату теплым янтарным светом. Положив ладони на край стола, она склонила голову. Перед ней снова и снова всплывало лицо переводчицы, это Ирина, с бессмысленным выражением лица, вялым голосом и равнодушным взглядом. Во время первого разговора она не сказала главного, и не потому что утаила или не помнила, нет, ей просто было все равно. Стерхова выпрямилась, шагнула к стене и вернулась, пытаясь подавить раздражение, но у нее плохо получалось. Она устала села за стол, открыла ноутбук и включила фильм «Последний рейс океаниды». Перемотала на финальные кадры, где океанида растворилась вдали у линии горизонта. В этих кадрах ощущалась неизъяснимая тоска. Корабль насел навсегда что-то ценное и совершенно невосполнимое. Она смотрела на монитор, не в силах оторвать от него взгляд. Она ощущала, как сжимается сердце, как будто от нее самой ушло что-то важное, утраченное и невозможное к восполнению. Но вдруг ее внимание привлек еще один корабль, появившийся в кадре, маленький неприметный катерок с переваренной рубкой. Его темный силуэт упрямо следовал тем же курсом преследуя уходящую вдаль океанику. «Северин!» — воскликнула Стерхова. Но в этот момент изображение на экране замигало, сделалось зернистым и совсем рассыпалось. Нахмурившись, она защелкала мышкой, пытаясь вернуть изображение. Вместо этого экран покрылся разноцветными полосами и вскоре погас. «Черт!» — выругалась она, нажимая на кнопку включения. Ноутбук упорно не отзывался, лишь тихо жужжал вентилятором, издавая странные щелчки. Минуту проразмыслив, Стерхова схватилась за телефон и набрала номер Карипанова. — Яков Михайлович, у меня сломался ноутбук. Нужен ваш айтишник или компьютерный мастер? Карипанов несколько секунд помолчал, потом заговорил. — Наш единственный компьютерщик уволился, нового пока не нашли. Попробуйте обратиться на ресепшн, у них должен быть кто-то на подхвате. «Спасибо за совет», — сказала Анна и повесила трубку. Ей не хотелось доверить ноутбук случайному человеку, но другого выхода не было. Спустившись вниз, она подошла к партии. Девушка внимательно выслушала ее, сделала пару звонков и с улыбкой заверила. «Мастер скоро подойдет». «Пусть поднимется ко мне в оперативный штаб», — попросила Стерхва. «Ремонтировать будет там, при мне». Компьютерный мастер пришел через полчаса. Это был молодой мужчина лет тридцати. Внешне напоминавший бобра с обильной растительностью на лице, руках и груди. Он двигался неторопливо, как будто каждое движение проходило через внутреннюю цензуру. Стоит ли тратить на это силы? Мастер поставил сумку на стол, оглядел комнату взглядом, в котором не было ни любопытства, ни интереса. Затем, не спросив разрешения, придвинул стул, уселся и начал раскладывать свои инструменты. Буркнул не слишком дружелюбно. «Меня зовут Глеб. Что там у вас?» Анна коротко объяснила ситуацию. Он кивнул и подключил к ноутбуку какой-то прибор. Стерхова наблюдал за его работой, но вскоре поняла, что это слишком утомительно. Время текло невыносимо медленно. С каждым новым щелчком или хмыком мастера Анна все больше нервничала. Наконец, когда за окном совсем стемнело, он закрутил щиток, включил ноутбук и негромко произнес. «Готово, пробуйте». Стерхова подтянула к себе ноутбук, проверила его работоспособность и удовлетворенно кивнула. «Спасибо. Заплатьте на ресепшене», — сказал мастер, собрал инструменты и вышел за дверь. Взглянув на часы, Анна тоже не сдержалась, забрала с собой ноутбук и блокнот, собираясь поработать в своем номере, чтобы подготовиться к предстоящему совещанию. Вечер перешел в глубокую ночь, отель окутала тишина, нарушаемый только тихим шумом прибоя. Стерхова лежал на диване с ноутбуком, занося в него накопившуюся за день информацию. Комната погрузилась в полумрак, освещаемый только ночником, стоявшим на тумбочке рядом с постелью. Телефон зазвонил неожиданно громко, Анна вздрогнула, взяла трубку и, увидев знакомый номер, удивилась. «Мама?» «Прости, если разбудила». Голос матери звучал виновато «Я не спала. У тебя что-нибудь случилось?» «Нет, не волнуйся». Просто весь день рылась в старых фотоальбомах и, кажется, нашла то, что тебе нужно. В горле пересохло, и Анна проронила только одно слово. «Что — Что? Мать шумно вздохнула и стала рассказывать. — Я нашла фотографию твоего отца, где он совсем еще молодой. Служит в пограничном гарнизоне на острове Кунашир. На снимке рядом с ним стоит его товарищ, такой же, как он, молоденький офицер. Я сравнила его с тем фото, что ты мне выслала. Мне кажется, это он. Анна вцепилась в телефон, боясь пропустить хоть одно слово. «Ты уверена?» «Очень похож. На обратной стороне фотографии есть подпись. Сергей Головенко. Мне это имя ни о чем не говорит. Мы с твоим отцом тогда еще не были женаты. Можешь отправить мне эту фотографию прямо сейчас?» «И обратную сторону тоже сфотографируй. Я все уже подготовила. Сейчас отправлю. Спасибо, мама. Береги себя. Обещаю». Положив трубку, она несколько мгновений сидела неподвижно, пытаясь осмыслить то, что услышала. Но телефон снова звякнул, оповестив о входящем сообщении. она открыла изображение, на экране возникло старое черно-белое фото, слегка пожелтевшее по краям. На нем два молодых офицера, один из них ее отец, красивый, юный, полный надежды и планов на будущее. Рядом, положив руку на его плечо, стоял мужчина, тот самый человек, чей образ преследовал ее последние дни. Стерхова открыла второй файл и прочитала надпись «Кунашир 1980 года Серега и Головенко» в память о пограничной службе. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, почувствовав облегчение и одновременно с этим тревожное предчувствие. Теперь она точно знала, кем был человек, найденный мертвым в далеком 92-м. Анна отложила телефон, встала с дивана и подошла к окну, за которым безмятежно дышал ночной океан. Глядя в темноту, думал о том, что могла бы сейчас сидеть на Черноморском берегу и беззаботно потягивать вино из бокала.